плоть нашего потомка. Сам факт присутствия чужого разума в чьем-то теле этого призрака, похоже, не сильно впечатлял. Зато удивляло, что я смог закрепиться в теле Василия. Она должна была отвергнуть. Тот скривился и скосил взгляд в сторону Сандала. Потом бросил взгляд на Мьёльнира. Птицы оживший камень. Интересно. Последний раз я просыпался 54 года назад, когда потомки воззвали к моей помощи. С этого времени наука настолько шагнула вперед? Объем заключенной в алтаре силы я оценить уже успел. Подключись к нему даже один и не слишком хорошо подготовленный одаренный, он окажется способен уложить громадное количество врагов. Особенно если вспомнить, что здание является крепостью, из которой можно разить осаждающих, оставаясь в полной безопасности. «Это еще не понял, с кем имеешь дело?» Уверен, старик уже осознал происходящее и сейчас лишь пытался тянуть время, чтобы определиться. Сама же призрачная фигура тихо хмыкнула, потом превратила расплывчатый ком энергии внизу в ноги, опустив их на пол. «Давненько я не выходил наружу, настолько, что отвык от своего человеческого облика». Пройдясь до одной из стен комнаты, развернулся и пристально посмотрел на меня. «Ты один из древних, это очевидно. Чего я не пойму, так это откуда ты такой взялся?» Я пожал плечами. «А если я скажу, что врата Тартара распахнулись, и все заключенные там выше наружу? Что титаны прямо сейчас превращают в пепелище европейские города, а я отправлен сюда Кроносом с особым поручением?» На короткий миг его лицо приобрело напряженное выражение. Но уже спустя секунду тот расхохотался. «Будь так, ты бы не явился в теле одного из моих потомков. Да и силы в тебе было бы куда больше. Или Кронос настолько скуп, что жалеет силы для своих воинов?» «То есть Тартар все-таки цел. А это значит, рано или поздно я могу открыть его и обрести новых союзников. Или врагов. Сложно сказать, как поведут себя узники, когда узнаю, что все остальные мертвы и миром заправляет непонятно кто». — Ладно, пожалуй, план с открытием врат стоит отложить до момента, когда я наберу полную силу, а то и вовсе сформирую новый пантеон. — Ты прав, из Тартара я не выбирался, но вышло так, что оказался привязан к этому телу. Призрак вернулся на прежнее место и встал напротив меня с другой стороны алтаря. — Что с моим родом? Ты убил их всех? Ради того, чтобы забраться сюда? Зачем? Я отрицательно качнул головой. Алтарь бурлил от потоков энергии, что бушевали внутри. И пусть предок Василий был внешне спокоен, но буйство силы четко указывало на его эмоции. «Это тело досталось мне уже после его смерти, а другие члены рода погибли намного раньше. Кто-то очень сильно хотел добраться до ваших секретов, настолько, что одного из оставшихся в живых купили, а Василия списали со счетов». Тот беззвучно пожамкал губами. И больше никого не осталось? Пожалуй, сейчас он был изрядно озадачен. Отчасти я его понимал. Располагая подобной мощью, что находится прямо в твоем особняке, нужно сильно постараться, чтобы проиграть бой. Именно поэтому открыто на Афеевых никто и не нападал. Если я верно интерпретировал скупые новости о роде, его члены исчезали по одному. То гибли во время дальних поездок, то оказывались вызваны на внезапную дуэль то вовсе попадали в катастрофы. Никого из прямых потомков. Но взгляни на это с другой стороны. Василий Афеев станет известным человеком, в руках которого окажется колоссальная власть. Еще он может стать отцом для множества полубогов. И в конце концов, именно его плоть станет вместилищем того, кто будет править этим миром. Тот изобразил скрипучий кашель и с оттенком иронии оглядел меня. Править миром? — А ты не слишком размахнулся, древний? Нет, мы в курсе, что вы считали себя выше людей. Но действительно вести речь о богах? Ты знаешь, что сейчас выглядишь как фанатик? Сандал яростно закликотал, предлагая разорвать старика на части, а потом приняться и за алтарь. Я же ненадолго впал в ступор. Потом губы сами разошлись в хищной усмешке. — Ты же никогда не видел настоящих богов, верно, старик? И не имеешь никакого представления, кто мы такие. Говоришь, мы считали себя выше смертных? А разве дела обстоят иначе? Сколько себя помню, мы всегда покровительствовали людям, помогали, оберегали. Да, порой из-за нас случались войны. Но я тут на днях почитал ваши хроники. Как-то незаметно, чтобы вы стали меньше воевать, скорее наоборот. Стоящий напрочь меня призраку прямо нахмурился. Есть другие хроники? доступные только избранным. Там все о том, кто такие древние и что они творились с человечеством. Я убрал оскал несмотря на кипящую внутри ярость, натянул на лицо скептическое выражение. «Даже у вас есть фраза о том, что историю пишут победители. У смертных было очень много времени, чтобы придумать свою». Теперь он ненадолго задумался. Еще раз осмотрелся вокруг и поморщился. Вид опустошенного здания, защита которого была полностью сломлена, ему явно не понравился. «Положим, ты прав. Но с чего мне тебе помогать? Пусть защита тебя признала, но ты не настоящий, Афеев. И именно для таких случаев и нужен страж алтаря, чтобы предотвратить подобное. Настал отличный момент, чтобы сыграть на одной из основных слабостей смертных. Я лениво вздохнул и начал говорить. «Ваш рот истребили». По одному убили твоих потомков, выведя их из игры. Все ради того, чтобы завладеть этим алтарем. Если ты считаешь, что история о Афеевых должна закончиться именно так, я не вижу в этом никакой проблемы. Просто уничтожу это место и обойдусь без того, что укрыто внутри вашего артефакта. Ты не настолько важен, как думаешь сам, старик». Призрак молчал. Смотрел то на меня, то на алтарь и думал. Наконец душа и снова донес его голос. «Враги!» Они всегда хотели добраться до нас, сучьи-хранители, которым всегда мало, и другие фамилии, что завидовали нашим знаниям, жалкие песи выкормыши Он плюнул, и призрачный плевок растворился, не долетев до пола. Потом мрачно глянул на меня. «Ты отомстишь тем, кто ты сделал, разыщешь и покараешь людей, которые уничтожили мой род. А взамен я признаю тебя главой, и ты получишь все, что накоплено нами за эти столетия». Теперь уже я взял короткую паузу для размышления. Даже если не учитывать, что внутри алтаря могла храниться информация, это колоссальный источник силы, к которому сможет подключиться любой одаренный, которого я приму в рот. Плюс с его помощью наверняка можно восстановить работу защитных систем усадьбы, как минимум частично, что решит множество вопросов, связанных с обороной в мое отсутствие. Если же смотреть на ситуацию глобально, то мне нужно какое-то место, что станет центром владений. Дом под Петербургом не подходил. Слишком много наделенных властью смертных вокруг и масса мощных одаренных. Уверен, хранители в столице тоже были. То, что я их не видел, вовсе не означало их отсутствие. Мурманск тоже не совсем то, как и остальная недвижимость, что принадлежала роду Афеевых. А эта усадьба отвечала почти всем критериям. К тому же фактически являлась монументальной крепостью. Необходимость уничтожения врагов Афеевых меня смущала не сильно. Временных промежутков старик не ставил, а я был уверен, что рано или поздно эти смертные сами об меня поубиваются, так что искать их не придется. Согласен. Я ожидал продолжения беседы или предложения формально закрепить нашу договоренность, но вместо этого призрачная фигура ответила мне кивком и растворилась в воздухе а от алтаря протянулась нить силы, которая обвелась вокруг перстни главы рода на моем пальце. Секунды мой разум соприкоснулся с тем, что хранилось внутри. Я ощутил сразу все. Колоссальные массивы знаний, чужие воспоминания, рассортированную информацию о врагах и союзниках, записи сражений и боев. Даже разум самого стража, который изобразил что-то вроде ментальной усмешки перед тем, как окончательно отключиться. «От же Сатиров сын. Сейчас, когда я видел все сокрытое в родовом артефакте, то понимал, что собеседник был куда старше, чем мне показалось. Он не застал момента существования самих богов. Родился через 200 лет после того, как нас уничтожили. Но прекрасно понимал, кто это такие. Его дед, который своими глазами видел Перуну, тогда еще был жив и рассказывал внуку о делах былого. Правда, потом неожиданно сгинул. Официально погиб во время похода в пробой, но остальная родня считала, что его убили хранители. Отвлекшись от семейных хроник, я потянулся к тому, что казалось главным секретом. К информации, что даже здесь, в родовом алтаре, была окружена дополнительным слоем защиты. Впрочем, меня этот щит сразу же пропустил. И вот теперь я понял, почему так много людей жаждало добраться до этой усадьбы. Да и откуда тут взялась энергия Локи, тоже стало ясно. Часть памяти скандинавского бога, не осколок его мощи, не кусочек сознания, а вырезка из воспоминаний, с техниками создания искры. Я даже не знал, что кто-то занимался подобными изысканиями. А вот Локи явно посвятил им немало времени. По крайней мере, подходы к решению вопросов были описаны самые разные, да и конечный результат от них отличался. В естественных условиях искра могла сформироваться у любого представителя одной из древних рас, в которого поверило достаточное количество людей. Особенно если они еще и приносили ему дары или славили в обращениях. Но Локи подошел к вопросу совсем с иной стороны. Выбрал в качестве объекта исследований смертных. Не знаю, для чего ему это было нужно. Возможно, хотел создать себе целую армию из людей, которые будут располагать мощью, напоминающей божественную а может лишь готовил глобальную проказу, вложив в нее немало силы, потратив уйму времени. Но факт остается фактом. Этот наполовину йотун отыскал рабочий способ. Я буквально заставил себя оторваться от изучения данных. Для того, чтобы детально разобраться в этом массиве, потребуется время. А меня ждало множество дел куда более практического свойства. Разорвав контакт, я задумчиво глянул на висящего рядом сандала. Тот сразу проскрипел. «Что там? Интересно?» Разжав губы в усмешке, кивнул. «Спутник мог только считывать мой общий настрой, да и то не всегда, так что сейчас почувствовал лишь мое общее впечатление, без деталей». «Еще как, но с этим разберемся потом. А пока давай-ка в патруль, вдруг Ореховы все-таки решатся кого-то прислать». Ястреб недовольно кликотнул и устремился за пределы здания. А я бросил взгляд на алтарь и направился к выходу. Пришла пора осмотреть свое новое жилище. Максимилиан Келлер наконец вернулся в свой кабинет и сейчас с комфортом расположился в кожном кресле, задумчиво рассматривая лежащие перед ним документы. Когда территория генерал-губернаторства стала красной зоной, многие посчитали это неудачей для восходящей бюрократической звезды. Но у него было совсем иное мнение. За пробой отвечало пятое отделение. Все, что требовалось с его стороны, вовремя прислать туда войска. А это уже зависело от грамотной организации военного механизма, чем занимались местные офицеры. Не без огрехов, само собой. Но, как говорится, под каждую ошибку можно найти своего виноватого. Желательность числа погибших. А среди выживших отыскать тех, кто напишет рапорты в нужном тебе ключе. За годы управления провинцией Келлер выстроил неплохо работающую систему, ключевые компоненты, которые были завязаны лично на него. Когда он, наконец, получит перевод в столицу, то сохранит влияние и здесь. Возможно, даже потянет за собой кого-то из самых лояльных людей. Но произошедшее сегодня выбило его из колеи. Ореховы всего лишь собирались ликвидировать последнего из изгинувших Афеевых и пусть предупреждали о возможной схватке в черте города, но даже не намекали, что все может настолько выйти из-под контроля. Да, эти странные призраки появились еще до посадки самолета, а времени появления в городе Афеева ему уже донесли. В относительной близости аэропорта было достаточно домов, жильцы которых видели, как приземлялся самолет. Но подобные вещи не происходят сами по себе, а судя по тому, как лихо новый глава рода прорвался к дворцу, а потом перебил твари около него, он явно был не самым простым одаренным, и для его ликвидации могли использоваться не самые простые вещи. Сейчас, когда связь восстановилась и на Келлера посыпалась масса входящей документации, стало понятно, что с парнем все еще сложнее, чем изначально показалось. Мало того, что теперь он схлестнется с Ореховыми и в провинции начнет литься кровь, Так тут еще и третье отделение прислало свою группу, которая интересуется странным одаренным. Из-за ситуации транспортник приземлили в Хабаровске, но они уже выдвинулись сюда на автомобилях. 25 человек из столицы, которые явились ради главы рода, что состоит из единственного дворянина. Оторвавшись от изучения бумаг, генерал-губернатор откинулся в кресле. «Что не так с этим Афеевым?» Понятно, что в алтаре его рода имелось нечто, крайне интересующее Ореховых. Они потратили безумное количество ресурсов, пытаясь добраться до него. Но третье отделение явно заинтересовалось Василием из-за чего-то еще. Будь им важен родовой алтарь, они бы проявили себя гораздо раньше. А еще ему только что доложили, что в город должны прибыть люди Волконских и Голицыных. Точный формат задачи неизвестен, но по намекам они все так же должны были приглядывать за Афеевым. Все это было непонятно и напрягало. Слишком много внимания к затерянному на окраине империи генерал-губернаторству, где по документам все всегда шло идеально. Разве что прорывы пробойных тварей порой случались, ну так на то она и красная зона, чтобы монстры иногда вырывались наружу. Не зря же казна шлет дополнительные трансферы, которые становятся немного крупнее после очередного прорыва и доклада о нехватке средств. Чуть подумав, Келлер поднял телефонную трубку аппарата, который напрямую соединял ее с секретаршей. «Анюта, ко мне Лопатова. Пусть зайдет, как только освободится. Есть срочное дело». Дождавшись подтверждения, Келлер вернул трубку на место и, откинувшись в кресле, переплел пальцы рук между собой. «Раз Афеев притягивает к себе внимание столь разных персон, самым разумным будет вывести его из игры. Так будет лучше для всех заинтересованных сторон». А если он погибнет по своей собственной глупости, то в этом нельзя будет никого обвинить. На бумаге, по крайней мере. Но как давно усвоил Максимилиан, бюрократический механизм ориентируется именно на отчеты до да рапорты. Мало кому есть дело до реального положения дел. Встряхнувшись, генерал-губернатор подтянул к себе чистый лист гербовой бумаги. Пришло время писать рапорт о героической защите города и его спасении. Вопрос в том, какой орден себе попросить или лучше намекнуть на земельный надел около теплого моря глава 11. начать я решил с допроса плену он все же был одаренным а значит вернувшись в сознание мог бы использовать силу пожалуй в будущем стоило приобрести пару таких же браслетов блокираторов как те что раньше были на Ульрихе. но прямо сейчас их под рукой не было а значит майора следовало допросить немедленно Правда, тут меня ждало жестокое разочарование. Не успел я коснуться ментальных плетений в его разуме, как внутри как будто развернулась тугая пружина, моментально спалившая его сознание. А через секунду появилась растерянная душа. Сложно чувствовать себя иначе, когда ты чувствуешь себя новорожденным, но при этом уже мертв. Странное должно быть ощущение. Было даже отчасти жаль, что раньше меня не слишком интересовали манипуляции с чужим разумом. Возможно, тогда смог бы распознать и обезвредить ментальную закладку до того, как она убила пленника. Поэтому начать пришлось с осмотра дома. Большое трехэтажное здание, общей площадью не меньше 700 квадратных метров. А еще чердак и четыре подземных уровня, каждый из которых выходил далеко за периметр фундамента. Впрочем, последний пронизывал все подземные ярусы, добираясь до самого их низа. Уборкой трупов занялся сандал, который банально стаскивал их в одно место, а Улерих подключился к сбору трофеев. Девушки же принялись за очистку дома от крови и следов боя. Сам я расположился на первом этаже, заняв чудом уцелевшую табуретку, и изучал конструкцию здания. Снаружи стен был бетон, но от внутри имелась мощная металлическая основа, которая представляла собой цельный артефакт. Когда-то она была заполнена многочисленными плетениями, Но сейчас целыми остались только те компоненты, что отвечали за сохранение энергии. Плюс имелась масса рунных комбинаций, которые стоило изучить. До момента, как полностью разберусь, что они собой представляют, стену лучше не трогать. В остальном территории имени ничем не выделялась. Заброшенные поросшие травой сады, находящиеся в таком же состоянии цветочные клумбы, широкая веранда, пол которой сгнил уже на добрую треть. До развальной строений, которые напоминали дома для прислуги. Видимо, на момент контакта с противником там кто-то оставался, и враги просто перемолотили оставшихся слуг рода. Когда я вышел на ту самую веранду, желая еще раз оценить ситуацию своими глазами, из дверного проема показалась Лера. В доме почти нет мебели. Пара табуретов, один стол и разломанная кровать. Если мы хотим остаться здесь на ночь, нужно что-то купить, а еще какую-то еду и посуду. Тут она была права. Усадьба досталась мне полностью опустошенной. Солдаты Ореховых жили в палатках, которые можно было занять, но мне такой вариант тоже не слишком устраивал. Я свяжусь с Маховым. Возможно, он подскажет какой-то магазин мебели, который сможет организовать доставку, а заодно и курьерскую службу, что привезет провиант. Да и одежда нам, наверное, тоже понадобится. Жрица коротко кивнула. «Мы же собираемся здесь остаться?» Раз так, то дому понадобится внутренний ремонт и отделка. Да и с землей вокруг нужно что-то делать. Снова верно. Раз уж я использую рот Афеевых в качестве прикрытия для собственного восхождения наверх, нужно, чтобы его воспринимали серьезно. К тому же не пристало богу жить в усадьбе, которая выглядит как пристанище бездомных. Я бросил взгляд на брюнетку. Знаешь, я, пожалуй, поделюсь с тобой контактом Георгия, а ты сама с ним все обсудишь, хорошо? Спустя несколько секунд она получила контакт Махова, который сразу же подтвердил его передачу, и ушла в дом. На Дарфоне же звякнуло очередное оповещение. Новостная рассылка от издания «Имперский вестник», на который я подписался, еще будучи в Петербурге. Мельком пробежался по новостям взглядом и зацепился за знакомую фамилию. И этой ночью в родовом имении Шуйских произошел инцидент, который привел к гибели сразу троих членов рода, включая его главу. Кто именно убил дворян, неизвестно. Все оставшиеся родичи молчат, как утонувшие циклопы. И при этом организуют общее собрание, чтобы выбрать нового лидера. Тот одаренный, что пытался использовать осколок моей искры, тоже носил фамилию Шуйский. В теории он вполне мог добраться до Тобольска, где располагалась родовая усадьба, и разделался с троицей родичей. Тем более, если именно они запихнули его в ту лечебницу. Правда, при таком раскладе я не совсем понимал, почему молчат все остальные, но, возможно, для этого имелась какая-то веская причина. Закрыв рассылку, увидел личные сообщения. От Бельского Лады. Первый интересовался, как обстоят дела, а вторая сбросила еще пару своих фотографий. Я кратко обрисовал ситуацию адвокату и переключился на сообщение от девушки, когда на ограду веранды приземлился сандал. Заглянув в телефон, ястреб заскрежетал. «Разврат! Какой стыд!» Довольный собой сорвался в сторону, отправившись перетаскивать оставшиеся тела. А к ступеням, что вели на веранду, подошел Ульрих. Поднявшись, устало поинтересовался. «Что с танками делать? Там их сразу три, а управлять ими я не умею. Да и пулеметы все эти с укреплениями. С ними как быть?» Я ненадолго задумался, оценивая масштабы проблемы. Танки пусть пока остаются на местах, трупы только из них вытащить и все. Под артефакты нужно будет оборудовать что-то вроде арсенала. Проверь подземные ярусы и вместе с Лерой выбери подходящее место. А потом сандал туда все перетаскает. Земляными укреплениями займутся рабочие, после того, как мы их найдем. Тот кивнул. Став рядом, втянул воздух и спросил. «А какие у нас дальше планы? Алтарь вроде тебе подчинился, поместье взято». «Снова куда-то двинемся? Или останемся здесь?» Я окружил нас тонким и практически невидимым щитом божественной силы, исключив возможность прослушки. Конечно, Сандал дважды проверил окрестности и постоянно держит все в поле зрения, но так спокойнее. «Останемся здесь. В алтаре немало интересного. Да и нужно же место, которое станет моим новым домом, пока не смогу воздвигнуть себе полноценный чертог». Я секунду помолчал и завершил свою мысль. Усадьба изначально строилась как крепость, все, что нужно, это наполнить ее силой да добавить плетений. Под боком ореховы, которых можно растерзать и увеличить площадь владения в несколько раз, а потом можно заняться и поиском новых осколков. Еще было бы неплохо отыскать и допросить кого-то из хранителей, да и из самого графского рода вытащить максимум доступной информации. Вслух я этого пока говорить не стал. Пусть Улерих и стал членом моей свиты, но стопроцентное доверие еще нужно заслужить. К тому же скандинав и так должен все это понимать. Сам швед покрутил головой с задумчивым видом, осматривая окрестности. «Тогда нам еще люди понадобятся. Танкисты, пехота, расчеты для минометов, транспорт какой-то. Повернувшись ко мне, он подвел итог. Хотя бы полсотни бойцов еще будет нужно набрать, а лучше сотню, и командир потребуется». Выставленный мной щит прикрывал только от тех, чей разум не был отмечен моей же печатью, так что, показавшись на веранде Кристина, отлично расслышала последние слова и немедленно вклинилась. «А еще садовники, горничные повара. дворецкого для начала хотя бы нанять». Свенсон повернул к ней голову и подлетевший сандал показал, как удивленно взлетели вверх его брови. «Для начала хватит и вас троих». Рыжая скрестила руки под грудью и впилась в нее яростным взглядом. «То есть вы там будете где-то сражаться, а мы, по-твоему, годимся только на то, чтобы за домом смотреть да убираться? Сексист! Лера, он уже некромант. Я тоже хочу дар, чтобы участвовать в битвах. А для присмотра за усадьбой много мозгов не нужно. На Нанятый прислуга вполне справится». Ястреб попустился на перила веранды и, покрутив головой, задумчиво проскрежетал. «Дармоеды!» «Золота на всех не хватит!» Хлопнув крыльями, сорвался с места, а я проводил спутника взглядом. В целом, мысль у него была верная. Надо бы посчитать, сколько осталось денег и прикинуть, что у нас с расходами. Боюсь, одна мебель обойдется в приличную сумму, не говоря уже о транспорте и всех остальных вещах. А если добавить зарплату смертным, сколько тут платят гвардейцам? Думаю, минимум тысяч по двадцать в месяц. То есть 50 бойцов – это еще плюс миллион ежемесячно. А с учетом надбавок, премии, экипировки, боеприпасов и их проживания еще дороже. Стоп. А где они жить-то будут? Не в самой усадьбе же. Видимо, придется еще и отдельные казармы ставить. Хотя для начала нужно подобрать офицера, который сможет заниматься набором людей. С точки зрения лояльности идеально подошел бы Улерих, но, боюсь, местные не слишком охотно станут подчиняться шведу. Одаренный еще может быть, но простые солдаты точно воспримут подобного командира в штыки. От раздумья оторвал голос Кристины, который уже оказался у меня за спиной. — Господин, если желаете, мы приготовили скромный стол. После такой битвы у вас наверняка пробудился голод. Я оглянулся. Рыжеволосая стояла вплотную, чуть приоткрыв губы, а расстёгнутые пуговицы рубашки образовывали приличной глубины декольте. — Все как всегда. Хотя она была права, после столь интенсивного использования божественной силы смертная плоть настоятельно требовала пищи. Я сдерживал это желание при помощи той же искры, которая его и вызвала, но лучше все-таки поесть. Имелись и желания другого характера. Все же пробойные твари принесли массу обычной энергии, которая сейчас бурлила в организме. Пожалуй, не будь организм настолько истощен, ловко последовательно сработало бы и мы могли оказаться в одной постели. Но ей снова немного не повезло. Впрочем, поесть я все-таки отправился. Благополучно смолотил несколько банок мясных консервов, которыми, вероятно, питались солдаты Ореховых. А потом втянулся в текущие дела, из которых вынырнул только к вечеру. Часть вопросов была решена. Теперь некоторые комнаты были меблированы, артефакты накопителей стен на четверть заполнены силой. Рунные комбинации я успел изучить не все, поэтому в обороне усадьбы задействовал лишь некоторые, но для того, чтобы отразить первый натиск, этого было с лихвой достаточно, большего пока и не требовалось. Определенный запас продовольствия у нас тоже имелся, как и некоторое количество одежды, которую привезли из Владивостока. Махов, которого Лера нещадно эксплуатировала в плане поиска нужных контактов, похоже, сам был рад оказаться нужным. Удивляло только то, что смертный пока не пытался установить более тесный контакт. Несмотря на то, что дважды побывал на территории усадьбы, внутрь не заходил, да и со мной поговорить не пробовал. Трофеи благополучно разместили на первом подземном ярусе. Судя по специфическим стеллажам, большая его часть ранее использовалась в качестве арсенала. Весьма солидного по площади. Все захваченное оружие и артефакты заняли не больше пары процентов свободного места. Удалось найти и смертного, который согласился за скромную оплату перегнать танки ближе к усадьбе. Один из них блокировал лесную дорогу, да и два других было спокойнее держать под боком. Мало ли какой псих встретится в местных лесах. Уеду со свитой в город, а как вернусь, останусь уже без танков. Учитывая, что каждый стоил не меньше 12 миллионов, было бы обидно. Теперь же они попадали в радиус действия защитных систем поместья, Просто так к технике было не подобраться. В процессе разобрался и с юридическими формальностями. Прибывший инспектор Дворянского собрания пусть и неохотно, но подтвердил принадлежность убитых солдат к роду Ореховых, после чего Бельский в качестве моего представителя отправил в это самое собрание официальное уведомление о начале войны родов. К сожалению, коллег в Амурской области у адвоката не оказалось. Видимо, придется поискать кого-то самостоятельно, отталкиваясь от рекомендаций Махова. Местный юрист все равно рано или поздно понадобится. Зато у Лера имелось сразу пять вариантов ремонтных компаний, каждая из которых должна была прислать завтра оценщиков. Им требовалось прикинуть объем и стоимость предстоящих работ. Впрочем, предварительную оценку жрица провела. Судя по ней, от взятых с собой денег практически ничего не оставалось. И это только если говорить о ремонте и отделке самой усадьбы. Стоило добавить к смете ориентировочную стоимость строительства казармы приведения в порядок окружающей территории, как сумма вырастала настолько, что ее не перекрывали даже финансы, полученные от моих махинаций с землей в столице. Да, Бельский пока договорился о продаже лишь двух третей участков, а деньги вовсе поступили только за самые первые. Но в любом случае, то, что недавно казалось грудой денег, на глазах превращалось в скромную кучку динариев. С финансовым вопросом я рассчитывал разобраться за счет Ореховых. Адвокат уже занимался точной оценкой их собственности и потенциальной добычей. На этот раз в качестве своего рода партнера. Согласно заключенной договоренности, компания Бельского получала 5% захваченных трофеев от недвижимого имущества и акций, либо их эквивалент в финансовом выражении, на мое усмотрение. Мало того, что ему не требовалось платить немедленно, так теперь юрист становился кровно заинтересован в том, чтобы забрать у ореховых максимум возможного. Сами патрицы пока всерьез нас не тревожили. Ограничились тем, что дважды посылали небольшие разведывательные группы из трех человек, которые быстро зачищал сандал. Да постоянно пытались установить за усадьбы наблюдение при помощи взятых под контроль птиц. Последние появлялись настолько регулярной частотой, что в какой-то момент я не выдержал и перехватил управление одной из них. А потом отправил импульс ментальной энергии по каналу, что связывало животное с одаренным. После этого попытки прекратились, скорее всего, по причине того, что смертному выжгло мозги. Вечером внезапно похолодало настолько, что Уллерих растопил камин в главном зале. Конечно, можно было бы воспользоваться артефактами, но, глянув на лица последователей, которые завороженно наблюдали за языками пламени, я решил оставить все как есть. Да и запасы энергии целей будут. Деревьев тут много, а вот пополнять мощь алтаря мне пока нечем. Ужин накрылись здесь же, в главном зале. Собственно, пока в относительно жилой вид привели только первый этаж. Несколько комнат превратили в спальни, поставив туда кровати, а зал Лера обставил двумя диванами и несколькими креслами. Хотя в основном за ощущение уюта отвечал постельный на пол громадный ковер. После того, как мы расправились с остатками, привезенной еще днем еды, и я всех отдыхать, внутри неожиданно появилось чувство незавершенности. Так и ворочалась, царапая разум, пока взгляд не упал на усевшуюся перед камином послушницу. Ту самую блондинку, которую звали... Поморщился, концентрируясь на своей памяти, и вытащил тот кусок, который специально фиксировал в сознании. Ульяна Потапова. Смертная, чья отпечаток каждый раз норовил исчезнуть из моих воспоминаний. Подойдя, опустился на ковер рядом с девушкой. Сразу же поймал на себе недовольный взгляд Кристины, которая успела переодеться во что-то вроде пижамы с тонкой тканью, под которой отсутствовало нижнее белье. Хитроумная скажу я вам вещь. Вроде бы сидела свободно, но стоило рыжей слегка изменить положение тела, как одежда сразу обтягивала нужную ей часть, позволяя рассмотреть все в мельчайших деталях. Но вот сама блондинка глянула на меня слегка настороженно. Секунд десять сидела молча. Потом я услышал тихий голос. «Вы тоже меня не помните, да?» Я повернул к ней удивленное лицо, а та шмыгнула носом. «Всегда так. Даже родители не сразу вспоминали, как зовут. Остальные вовсе». Поняв, что продолжения не будет, я уточнил. «Что именно вовсе? Забывали твое имя?» Та коротко махнула головой. «Вообще не помнили, кто я такая. Ни подруг, ни парней, ни даже просто знакомых. Как быть, если тебя через час после общения уже никто не помнит?» как будто и нет на свете никакой Ульяны. В голосе прорезались истерические нотки, а глаза заблестели, что заставило меня поднять руку в успокаивающем жесте. Сейчас посмотрим, что у тебя за дар такой, и разберемся, как с ним быть. На момент Ульяна замерла, потом уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Это можно исправить? Я неопределенно пожал плечами. Врать собственной последовательницы дело не самое правильное. А прежде чем озвучивать окончательный вердикт по поводу ее дальнейшей судьбы, требовалось детальнее изучить доставшийся девушке дар. Для того, чтобы полностью вникнуть в ситуацию, у меня ушел целый час. У послушницы правда правду был крайне редкий дар, влияющий на восприятие других людей, заставляющих забывать любые факты, которые с ней связаны. В его текущем состоянии, постоянной пассивной работе и воздействии на всех окружающих, Он скорее мешал жить, чем помогал. Но вот стоит Ульяне взять бразды управления в свои руки, как блондинка сможет претендовать на лавры самого эффективного разведчика в мире. Сил на то, чтобы приступать к ее обучению прямо сейчас, у меня уже не было. Смертная оболочка и так давно умоляла об отдыхе. Но хватило и того, что я коротко обрисовал девушке ситуацию. А заодно установил в разуме каждого из своих последователей якорь, который позволял помнить все действия Ульяны. Ее сознание тоже несло мою божественную печать, так что задача была несложной, по крайней мере, после того, как я во всем разобрался. Наконец, рухнув в постель, пересеял дикое желание немедленно заснуть и потратил какое-то время на работу с ядрами и каналами. Внутри до сих пор имелось громадное количество силы, часть которой уже была потеряна из-за несовершенства каркаса. Да и оставшуюся я в полной мере использовать не мог. Слишком большой была разница между энергетической структурой организма Афеева, которая сейчас больше подходила Тысячнику, и океану хранимой мощи, который за один подход не смог бы освоить и великий мастер. А как показали события сегодняшнего дня, полагаться исключительно на свою искру не стоило. Критично изменить ситуацию за тот час, что я выделил для этой работы, само собой не получилось. Но начало было положено. А если вспомнить, что в ближайшие несколько дней я не собирался выбираться за пределы усадьбы, времени на то, чтобы привести энергетический каркас в порядок, будет достаточно. Проснулся я от настойчивого клёкота ястреба, который сидел рядом. Увидев, что я пришел в себя, тот сразу же сорвался с места, исчезнув за стеной. А через секунду открылась дверь, и на пороге показалась смущенная Лера. «О, ты уже проснулся?» А я переживал, что придется будить. Там. Я приподнялся на локти, всматриваясь в девушку одновременно наблюдая за изображением, которое передавал Сандал. Жрица же, чуть замявшись, продолжила. «Около дома ждет действительный статский советник Егоров. Прибыл, чтобы лично вручить вам предписание от генерал-губернатора». Судя по тому, что я видел при помощи спутника, снаружи был не только он. Но уточнить не успел. Брюнетка уже продолжила сама. «Еще там китайцы из рода Лицзюнь и репортеры Приморского Вестника». И, опустив глаза в пол, со вздохом добавила. «Все требуют лично Афеева. Егорову нужна подпись, китайцы, кроме вас, вообще ни с кем говорить не желают, а журналисты жаждут интервью. Газетчиков мы, конечно, могли и прогнать, но они же потом понапишут всякого, поэтому я решила, что лучше разбудить». Сейчас девушка напоминала провинциальную родственницу, впервые попавшую в Рим. Глаза опущены, руки вытянуты вдоль тела, а от всей позы так и несет раскаянием. Встав, я широко зевнул, потакая рефлексом смертного тела. Потом потянулся за штанами, которые вчера оставил на стуле. Ты все верно сделала. Молодец. Сейчас оденусь и пойдем выясним, что им всем от меня нужно. Глава двенадцатая. Оказавшись на крыльце, я обнаружил перед домом настоящее скопление гостей. По центру расположились пятеро китайцев. Один в богато украшенных одеждах стоял по центру. Двое замерли за его спиной, а пара одетых куда скромнее прочих держались поодаль. Слева от них скучал Егор, втеребящий в руках папку с документами. Этот был один. С ним прибыл только водитель, который ждал около автомобиля на опушке леса. Ну а справа троица репортеров. Один украдкой снимал на Дарфон земляные укрепления рядом с усадьбой, и еще двое черкали заметки в блокнотах. Заметив меня, первыми вперед двинулись китайцы. Наглые смертные, ведь прекрасно видели предупреждающий сигнал защитной системы. И наверняка понимали, что если я не дам ей отбой, то вся пятерка попросту умрет. Тот репортер, что снимал все на Дарфон, сразу нацелился на делегацию. Видимо, надеялся, что сейчас группа посланцев получит свое, а в его руках окажется эксклюзивный материал. Указал на него взглядом Лерри, а сам дал защитной системе команду не реагировать на нежданных гостей. Те же перлись вперед с уверенностью играться африканских носорогов. Еще и смотрели так, как будто я им что-то должен. Первый добрался до веранды и свел вместе руки, которые прятались в широких рукавах халата. Я, Али Лидзюнь, приветствую тебя, Василия Афеева, от имени своего дома. И по-дружески хочу напомнить о долге твоего рода перед Лидзюнь. Не показалось, значит. Речь и правда пойдет о долге. Сам китаец, не глядя, выбросил назад правую руку, и один из помощников вложил в нее папку с документами. А глава этой небольшой делегации протянул бумаги мне. Мы долго ждали этого момента, господин Василий. Теперь старые друзья смогут забыть о долгах и обязательствах. Я молча забрал папку и открыл ее. Внутри было всего несколько листов бумаги, но вот их содержание мне категорически не понравилось. Во-первых, тут имелся договор займа на сумму в 500 тысяч серебряных лянов. Заключенный 30 лет назад и давно просроченный. Предполагалось, что Афеевы вернут деньги в течение ближайших 12 лет. Во-вторых, расчет процентов за использование долга с учетом прошедших 18 лет за счет чего итоговая сумма претензий добиралась до 3 миллионов серебряных лянов. А в-третьих, письмо главы дома Лидзюнь, который милостиво соглашается дать мне отсрочку в 10 дней на поиск средств. Либо соглашался принять в качестве возмещения родовую усадьбу плюс всю иную недвижимость и акции рода. В таком случае их обещалось засчитать по рыночной стоимости, не оставалось выплатить всего лишь миллион лянов. В случае отказа от выплат глава дома оставлял за собой право взыскать деньги любыми иными способами. Я поднял глаза на китайца и тот неглубоко поклонился. «Ценить уважение и дружбу великого Веньмина Лельзюнь, да не оборвется его фамильное древо». «Ага, уважение и дружба, как же. Еще одни хитрозады и сатиры, которые посчитали Афеевых легкой добычей». Апеллировать к тому, что договор заключался не мной и на момент его подписания Василия Афеева не было даже в мыслях, явно бесполезно. Прибывшие из империи сын смертный держались настолько уверенно, что с бумагами точно был полный порядок, но никто не мешал мне зайти с другой стороны. «Скажите мне, уважаемый Ли, а что произойдет, если я решу не платить?» Его выражение лица сделалось еще более чванливым, чем раньше китаец степенно развел руками. «Милость моего господина велика и не знает границ. Но он не сможет простить ваш долг. Рад бы, но никак, остальные его попросту не поймут. Нельзя показывать свою слабость. Как истинный аристократ, вы должны это понимать». Вроде сказал немало, но однозначного ответа все равно не прозвучало. «Ладно, посмотрим, насколько далеко они расположены от границы и что у этих летзюнь есть среди интересных активов. Не уверен, что мне нужны земли на территории Китая, но вот немного денег не помешало бы». Я подумаю, что можно сделать для разрешения этой проблемы. Китаец немедленно склонился в поклоне. Великий Веньмин Лидзюнь будет ждать вашего решения. Слова прозвучали пафосно, но китаец сам же смазал впечатление, когда развернулся к ожидающим его помощникам. Бросив косой взгляд мне за спину, обратился к ним на манжурском. А то рыжую распутницу я заберу себе, как раз освободил с места младшей наложницы. Сандал, который и без того был не в восторге от беседы, сорвался вниз. Я в последний момент удержал его от изъятия у китайца мозга. Сам я сделал шаг в сторону ли и заговорил на его же языке. Прежде чем рассуждать о том, как ты заберешь чужое, неплохо бы сохранить свое. А начиная войну, нужно быть уверенным, что ее исход будет в твою пользу. Иной раз камешек, который показался тебе незаслуживающим внимания, приводит к настоящей лавине, что погребает под собой целые города. Лидзюнь на момент замер, пораженно разглядывая меня, потом все же взял себя в руки. Снова развернувшись, отвесил короткий поклон. «Прошу меня извинить, не стоило отпускать на волю своей фантазии, особенно когда ты дома у старого друга дома Лидзюнь». Если до этого посланец выглядел полностью уверенным в себе, то сейчас в его глазах появилась легкая задумчивость. Видимо, прикидывал, при каких обстоятельствах Василий мог выучить манжурский. Да еще так, чтобы говорить на нем без всякого акцента. Впрочем, продолжение переговоров не последовало. Вся группа китайцев направилась к ждущим их машинам. А Егоров, который стоял около мерцающей завесы, вопросительно поднял брови. Дождавшись моего кивка, двинулся вперед. Остановившись на веранде, Угрюмов вздохнул. Тоже посмотрел мне за спину, на секунду задержав там взгляд. Потом протянул бумаги. Предписание генерал-губернатора о необходимости закрытия пробоя. Открыв папку, пробежался глазами по документу на гербовой бумаге. Вернул взгляд на советника, изобразив на лице немой вопрос. Пусть киллер повел себя как тупой циклоп, но Егоров точно приехал не просто так. Отправить бумаги он мог и с обычным курьером. Офицер пятого отделения отвел взгляд в сторону. «Формально там золото пятого ранга, а ты пойдешь в составе команды». Но внутри нежить, которая по некоторым признакам умеет координировать свои действия. Я бы присвоил этому пробою как минимум опаловый ранг, да и масштаб у него не маленький. Интересно. Я снова опустил взгляд на текст предписания. О команде там действительно говорилось. А еще указывало, что раз я успешно закрыл золотой пробой второго ранга, то располагаю достаточным опытом. Добрался до раздела с санкциями за отказ от выполнения задачи. Заморозка банковских счетов, возможность ввода внешнего управления недвижимым имуществом, отчуждение любой движимой собственности, запрет на пересечение границы империи. Ничего себе. Жестко они тут расправляются с теми, кто не хочет умирать в пробоях по воле генерал-губернатора. Рядом снова зазвучал голос советника. «Ты извини, я пока только исполняющий обязанности, а вокруг старые офицеры, которые служат тут уже годами, у них все отлажено». «Отменить приказ своей властью не могу. А если пошлю рапорт в столицу, на один мой найдется полсотни противоположных». «Так вот зачем он решил примчаться сюда лично? считая, что я сгину в этом пробое и почему-то чувствует личную ответственность». Усмехнувшись, качнул головой. «Все в норме. Если Келлер будет интересоваться, скажи, что пробой я закрою». Офицер пятого отделения чуть прищурился. Там срок до завтрашнего вечера, до полуночи вернее, а классификация масштаба пробоя великан, он на самом деле большой. После отдыха смертная оболочка чувствовала себя прекрасно, так что я лишь усмехнулся. Не вижу никакой проблемы. Передай мою благодарность генерал-губернатору. Не каждый день за тобой резервируют такой лакомый кусочек. Пару секунд он насторожно изучал меня, потом неуверенно хмыкнул. Тебе говорили, что ты немного псих, а И излишне самоуверен. Я изобразил во взгляде легкий скепсис. «Помнится, ты утверждал, что те пять пробоев в Петербурге никогда не закрыть новичку, а лучше вовсе туда не лезть. И где теперь те пробои? С этим я разберусь. Лучше расскажи, как тут вообще все устроено. Насколько плотно Келлер повязан с Ореховыми?» Советник покосился в сторону репортеров и придвинулся ближе ко мне. «Если откровенно, он тут связан, считай, со всеми» раз где то крутятся деньги значит и пальцы генерал губернатора обязательно ныряют в кошелек в детали я не вникал некогда до да работы мне другая но с келлером лучше не ссориться я с легким вздохом пожал плечами значит придется сменять егоров с легким удивлением нахмурился что я захлопнул папку с документом и тоже изобразил легкое удивление что бюрократы должны быть эффективными и приносить пользу иначе их существование теряет всякий смысл Мгновение тот молча смотрел на меня. Потом подвинулся еще ближе, оказавшись почти вплотную. «И по поводу Ореховых. Говорят, они связаны с хранителями, а ты им войну вчера официально объявил первым. Дал повод с собой разделаться». Не выдержав, я усмехнулся. «Это они дали повод, когда решили захватить мою усадьбу. Посмотри на ситуацию под другим углом». Егоров еще раз качнул головой. «Пока ты выгребаешь из любой гнилой топи, Афеев, Но рано или поздно везение закончится. Говорить о том, что все мои действия опирались на голый расчет, а неудачу я не стал. Раз хочет считать, что мне банально везет, пусть так и будет. В конце концов, смертный не в курсе, что перед ним Меркурий. Бог, у которого давно выработалась привычка закладывать в каждый свой план как минимум двойной ресурс. Потому как практика показывала, любая заранее придуманная схема всегда дает сбои и требует куда больших усилий, чем предполагалось изначально. Единственными исключениями из этого правила стали два столкновения с чернокровыми. Но в обоих случаях я не предполагал, что наткнусь на подобных противников. Первый раз вовсе не подозревал о той мощи, которую те могут использовать, а во второй никак не мог предугадать, что враг скроет одно из царств мертвых, чтобы использовать хранящиеся там души смертных. В итоге Егоров уехал с лицом человека, который не ждет никаких хороших новостей. Похоже, советник был твердо уверен, что в пробое меня поджидают серьезные трудности. Стоило ему исчезнуть за деревьями сада, как ко мне устремилась троица журналистов. А сандал перехватил уже пятую по счету птицу, которая пыталась подобраться к моему дому. Интересно, это вчерашний одаренный каким-то чудом выжил или Ореховы так быстро нашли нового? Позвольте первый вопрос. Вы женаты? Я отправил импульс силы по каналу связи вражеского одаренного с очередным крылатым шпионом и сфокусировалась настоящей передо мной смертной. В руках был открытый блокнот и карандаш, которым она делает пометки, а во взгляде искреннее ожидание ответа. Женщина кивнула и что-то коротко черкнув сразу же двинулась дальше. «Как вы можете прокомментировать слухи о вашей связи с Анной Волконской? Вы ведь ради нее победили на дуэли Саву Голицына, причем не убили, а по просьбе девушки сохранили дворянину жизнь» чтобы она могла выбрать между вами определиться, за кого же ей больше хочется замуж, правильно? За героя-защитника или за отпрыска знатного княжеского рода? На момент я впал в настоящий ступор. Потом выдохнул. Не знаю, кто именно придумывал у них сюжеты для материалов, но желание приглашать эту троицу в дом, чтобы спокойно поговорить за чашкой кофе, у меня только что пропало. Я не собираюсь жениться на Волконской, а княжеч Галицин сам вызвал меня на дуэль. Схватки с ним никто не искал. Та, понимающе покивала. «Значит, вы ее уже бросили, и поэтому так поспешно перебрались из Мурманска в нашу обитель, чтобы избежать преследования разъяренной девушки». Сандал даже отвлекся от патрулирования, подлетев, завис в воздухе, внимательно слушая смертную. А глаза, стоящие по Леры, своими размерами напоминали два блюдца. Сама же газетчица указала рукой мне за спину. «А это ваша новая любовница? Могу я узнать имя той, которая обошла на повороте столичную княжну?» Я тоже оглянулся. И, увидев стоящую около стены Кристину, понял, почему она притягивала всеобщее внимание. Невозможно оставаться незаметной, если одета в короткое платье, у которого распущена шнуровка на груди. К тому же девушка стояла, чуть отклонившись назад и скрестив ноги. Так что взгляд либо опускался на оголенные бедр, либо поднимался вверх, практически полностью обнаженной груди. Вернув внимание на журналистку, я достал из кармана Дорфон и набрал Бельского. Дождавшись, ответа адвоката поинтересовался. «Ты возьмешься вести дело против Приморского вестника? Тут трое газетчиков, которые настойчиво утверждают, что у меня была связь с Волконской». Тот на секунду задумался. У тебя там война вроде. орехова под боком. Какого ляда ты к себе вообще пустил репортеров?» «Хороший вопрос. Я машинально бросил взгляд на Леру. Хотя жрица не виновата, четких инструкций на этот счет не было». Да и в целом я сам не подозревал, за каким дохлым русалом сюда притащились газетчики. К женщине немедленно присоединился парень, который торопливо что-то записывал в блокноте. «Это же Бельский с вами на связи, правильно? Можете спросить у него, почему такой известный адвокат согласился работать с подобным клиентом?» На всякий случай я просканировал их сознание. Здорово удивился, не обнаружив признаков ментального контроля. На безумцев или психопатов они тоже, похожи не были. «Так почему тогда вели себя так, как будто бессмертны?» В трубке снова раздался голос юриста. «Неприкосновенность прессы не назвать абсолютом, но на твоем месте я бы не стал применять к ним силу. Следствие будет вести седьмое отделение, и тебе это совсем не понравится. Гражданский иск я запустить могу, но для этого придется отправить во Владивосток поверенного, а перспективы выигрыша весьма туманны, так что моя рекомендация — немедленно прекратить интервью и убраться оттуда». Ответив, что принял его слова к сведению, прервал звонок. Прошу, извините у меня дела, а на территории усадьбы скоро начнутся учения. Вам лучше уехать. Женщина сразу же прищурилась. Какие именно дела? И что за учения? Какие у вас дальнейшие планы? Вы собираетесь атаковать Ореховых, набрать себе гвардию? Я выразительно глянул на Леру. Та сначала не поняла, но уже через секунду прикрыла глаза. Отлично! Вчера брюнетка смогла поднять одного автономного мертвяка что значит сейчас ей точно хватит сил десятка на полтора трупов. А материала для работы рядом было более чем достаточно. В громадной яме закопано почти сотни вражеских тел. Решение было временным, потом я предполагал либо передать их родне, либо сжечь. На случай, если все пойдет по первому варианту, на каждое тело была поставлена печать заморозки. Как минимум несколько суток трупы пролежат в земле без вреда для себя, разве что испачкаются. На веранде стояла тишина, нарушаемая только тихим сопением жрицы. А потом из-за деревьев заброшенного сада один за другим начали показываться мертвецы. Глянувшись назад, репортерша сделала еще одну пометку карандашом и уточнила. «Вы подняли их, чтобы напугать нас?» Я отрицательно покачал головой. «Ну что вы, их никто не поднимал. Обычные пробойные твари, что вырвались на волю, горят жаждой убийства. Посмотрите, как целенаправленно сюда топают». Глаза газетчицы были полны сомнения. Вы настолько не желаете рассказывать о своих отношениях с Волконской, что натравили на журналистов-мертвецов? Что ж такое между вами произошло? Вы ее били, а она вас? Разлад в постели? Измена? Крови Локи в ее жилах не было, но от частичку его духа смертное прирождение однозначно впитало. Я могу лишь повторить: это пробойные монстры, которые движутся прямо на вас. Журналистка улыбнулся и подняла брови. «Да что вы! Даже если так, неужели славный герой, который участвовал в спасении города от орд монстров, позволит нам погибнуть на пороге его собственного дома?» На секунду мне стало даже интересно. Чем таким их обычно пугают, раз репортеров абсолютно не смущала выходящая из сада группа мертвецов? Это при том, что одаренным был только один из них, да и тот очень слаб, всего одно едва работающее ядро. Поднятые трупы их явно не смущали. Хотя, возможно, они просто были в курсе, что среди моей свиты имелся некромант. Поэтому я решил пойти другим путем и отдал команду Сандалу. Ястреб нырнул в арсенал, забрав оттуда сразу десяток обычных гранат. А потом помчался в лес. Пару секунд и ухнул первый взрыв. Сразу за ним второй. Тот репортер, что до этого снимал все на Дарфон, сразу же попятился к деревьям сада. Женщин тоже вздрогнул, но попробовал сохранить спокойствие. «А это что, ваши солдаты?» Я пожал плечами. Скорее всего, хранение. Видимо, ореховы прощупывают оборону. В момент она колебалась. Но после того, как я рявкнул, приказывая всем зайти в дом, сразу же определилась. Вместе со всеми остальными обогнула присыпанных землей мертвецов и помчалась в сторону автомобиля. Для пущей острастки последнюю пару гранат сандал взорвал в лесу рядом с дорогой, заставив газетчиков максимально ускориться. Потом изъял у них дарфоны и блокноты для записи, притащив все в дом. Когда он вывел все это на стол в гостиной, я внезапно понял, что на меня с явным ожиданием смотрят сразу четыре пары глаз. Стоило окинуть их взором, как послышался голос Кристины. «Завтрак уже готов, господин. Все на столе». Следом подключилась Лера. «У нас пять компаний по ремонту, плюс привезут каталоги мебели. В Владивостоке все наконец заработало, можно выбрать обстановку для всех комнат». Увидев, как я вопросительно поднял брови, объяснила. «Вчера все пришлось вести из Усуриска. Когда она закончилась, слева прогудел бас Ульриха. С солдатами еще что-то надо решить. Ну а последний смущенно вклинилась Ульяна. «Еще мой дар. Вы обещали научить». Я усмехнулся. С одной стороны, свита давал колоссальные преимущества. Как минимум, позволяла одновременно выполнять целую группу задач. Но с другой требовала внимания и пожирала свободное время постояв озвучил итог своих недолгих размышлений. «Лера, с ремонтниками и выбором мебели определишься самостоятельно, хотя к последнему лучше привлечь и Кристину. Вдвоем подберете что-то. Улерих, на тебе поиск командира для гвардейцев. Ключевых требований всего два. Лояльность и наличие думающей головы на плечах. Можешь привлечь Леру». Повернув голову, остановил взгляд на Ульяне. «С твоим даром начнем разбираться, когда я вернусь». Жрица уже набрала воздуха, чтобы задать вопрос, но я опередил ее, заговорив первым. «А теперь давайте завтракать. Пробой сам себя не закроет». Глава 13. Естественно, все, кроме Кристины, попытались меня уговорить на совместный поход в пробой. Даже Ульяна, которая смущенно отметила, что тоже может сражаться, ей лишь необходим браслет. Но ну, а рыжий, что расположилась напротив меня, демонстрируя свое декольте, Пару раз намекнула, что ей было бы неплохо обзавестись даром, после чего она тоже сможет ходить в пробой Само собой, я отказался. Егоров утверждал, что конкретно этот случай опасен, и речь идет про нежить под управлением неизвестного разума. Если это правда, то свита будет лишь сдерживать. С точки зрения их тренировки развития, совместная зачистка пробоя, возможно, была бы полезной. Но сейчас у нас имелось множество иных задач, которые требовалось решить. Перед тем, как покинуть особняк, я поработал с системой защиты. Прошел с пароном комбинациям и активировал некоторые из них. Плюс добавил пару управляющих плетений, которые позволяли манипулировать обороны имения. И потратил добрый час на то, чтобы обучить Улериха и Леру ими пользоваться. Учитывая новые руные комбинации, которые я запустил, и заполненность накопителей, теперь поместье могло выдержать небольшую осаду. По-хорошему, стоило обеспечить кому-то из свиты доступ к алтарю, Но это было невозможно без принятия в члены рода, что опять же требовало времени. На какой-то момент я даже об этом задумался. Но потом решил, что проще будет сначала разобраться с пробоем. Учитывая, что генерал-губернатор мог выдавать каждому защитнику всего по одному предписанию в неделю, потом у меня образуется как минимум 6 свободных дней. Вполне достаточно времени, чтобы разобраться с Ореховыми и решить все вопросы с алтарем. Риск того, что они сами заявятся к усадьбе, прознав о моем отсутствии, имелся. Но эти циклоповые отпрыски точно знали, какой энергоемкостью обладают накопители здания. Да и убойную мощь рунных комбинаций, которые обеспечивали безопасность здания, тоже хорошо представляли. Куда более логично было попробовать атаковать меня на обратном пути из пробоя, чем пытаться штурмовать особняк, прекрасно зная, что рано или поздно я точно вернусь. На этот раз я обменялся контактами с Егоровым, и он отправил на мой Дарфон. Кар...